Глава 12. Все вокруг сияли ярче бриллиантов, и мы втроем ничуть не выбивались из общей картины. На 52 втором этаже светлый зал наполнили важные персоны. Знаменитые бизнесмены и их спутницы, директора крупных организаций и даже медийные персоны. Мы с Юлей пили вкусное шампанское из бокалов на высоких ножках, а Рима не изменяла себе и пила виски из стакана с двойными стенками. «Ты же за рулем!» «Протрезвею до вечера!» Отмахнулась девушка. И хоть несмотря на то, что Римма и Юля рядом придавали мне уверенности, чувствовала себя я взволнованной. «Стоит в зале появиться Григорьевым, и мне придется стать лицом нашего проекта, а значит, все внимание будет обращено на меня». «Не трясись так, все нормально будет, Ян Валерьевич уже тут». Одним глотком я осушила бокал, отставила его на поднос официанта и уставилась на вход в зал прямо напротив нас. Через мгновение присутствующая пресса оживилась, и, внимание, камер переключилось на еще закрытые двери. Сердце пропустило несколько ударов, и я забыла моргать. Ноги онемели до такой степени, что я не могла даже сдвинуться с места. Во рту скопилась густая слюна, дышать стало трудно. «Ян Валерьевич! Ян Валерьевич!» — в голос стали вторить журналисты, стоило дверям открыться. Но, ко всеобщему удивлению, в зал вошла шикарная девушка в длинном черном платье, в которое я узнала лику. Мгновение и следом за ней входит Григорьев. Еще секунды, его руки ложатся на ее талию. Фотографы начинают щелкать затворами, а я, воспользовавшись всеобщим замешательством, сбегаю из зала. По щекам катились слезы горлу подступал комок, и дыхание перехватывало. Я хватала воздух ртом, чтобы не задохнуться, но не могла успокоить себя. Добежав до уборной, я закрыла дверь и прижалась к ней спиной, чтобы отдышаться. Маленькое помещение наполнил стук моего сердца. Тяжелое дыхание, наверное, было слышно даже за дверью. Взгляд был бешеный, я ощущала, как болят глаза. Я не могла поверить увиденному. Как будто это была картинка из страшного сна. Стоит закрыть глаза, и все останется в прошлом. Соля! Что случилось? Открой дверь! За моей спиной, на перебой в деревянное полотно, стали барабанить Юля и Рима. Он пришел с ней, да? Мне не показалось. Не своим голосом спросила я, распахнув дверь так резко, что девушки чуть не влетели в уборную. Это его бывшая Лика? Но, видимо, не такая бывшая. Что случилось, Соль? Ты о ней что-то знаешь? Я активно замотала головой, даже шею чуть не свернула. И, видимо, по моей реакции девочки все поняли. «Между вами что-то было?» «Нет», — уже тихо, без эмоций ответила я. «Между нами ничего не было». Рима сочувствующе, прижала меня к себе и погладила по волосам, не задавая лишних вопросов. Девочки дали мне пару минут, чтобы остатки слез скатились по щекам солеными дорожками до декольте платья, а потом Юля поднялась с корточек, намочила бумажную салфетку и принялась поправлять мой макияж. «Влюбилась, что ли?» Он, мне показалось, видимо, казалось, так бывает, милая, так бывает. Это ли катающая хитрая мышь, злобно глядя куда-то на дверь, сказала Рима. Как ее тетка цепляется за компанию руками и ногами. Да стерва она, если не работала, ни ума, ни фантазия. А ведет себя как королева. Тебе даже в подметке не годится, соль. Да какая уже разница? Грустно всхлипнув, спросила я. Еще в понедельник он говорил мне, что с ней все кончено, что давно к этому шло. А сегодня обнимают ее за талию на камеру. Так, принцесса моя. Рима взяла меня за подбородок и повернула лицом к себе так, что меня даже запахом дорогого виски обдало. Ты сейчас выйдешь в этот зал и будешь держаться так, что не только Григорьев пожалеет о своем выборе, но и Лика лично ему скажет, что он дурак. Поняла меня? «Поняла». Я последний раз шмыгнула носом и намотала сопли на кулак. Хоть сердце невероятно больно сжималось от несправедливости, настроена я была решительно. Он не увидит ни одной моей слезы и пожалеет, что сидел рядом со мной в понедельник так, будто между нами что-то может быть. Мы также втроем уверенной походкой вошли в зал под вспышками камер. Вот только сейчас я уже не была столь уверенной в себе, как это было сначала. «Почему вас трое?» Ян Валерьевич подошел к нам, спиной перекрывая обзор для фотографов. «Впрочем, неважно. Соля, нужно сделать снимок». «Хорошо, как скажете, Ян Валерьевич». Мужчина согласно кивнул и указал на зону, где был настроен хороший свет для фотографий. «Мы стояли прямо напротив Лики, которая смотрела на меня, как на проигравшую, со спесью и превосходством во взгляде, а еще с ненавистью, с вызовом». Больше всего мне хотелось спровоцировать ее эмоции и заставить Яна Валерьевича обнять меня за талию так же, как пять минут назад он обнимал эту женщину. Но я не могла. На мне лежала ответственность за работу, за репутацию компании, за честное лицо этого человека, в конце концов. Поэтому я лишь сказала, лучше стать подальше, чтобы не вызывать пересудов. Григорьев на мгновение бросил на меня непонимающий взгляд, но увеличил расстояние между нами до допустимого. Фотографы снимали нас с разных ракурсов, но выражение моего лица не менялось. Я улыбалась сдержанной улыбкой в надежде, что глаза не выдают истинных эмоций. «Спасибо, спасибо, на этом достаточно. Остальное после презентации». К словам мужчины отнеслись уважительно и нас оставили. Мгновение мы были с ним наедине, я старалась не смотреть Григорьева в глаза, а он напротив окидывал меня оценивающим взглядом. «Все в порядке? Ты потрясающе выглядишь!» «Благодарю, вы тоже». В то же мгновение к мужчине подошла Лика и повисла на его руке, а меня окружили Рима и Юля. Девушки обеспокоенно смотрели то на меня, то на влюбленную парочку, не зная, что сказать и как поддержать. И хоть сердце бешено билось в груди и рвалось наружу, а глаза разъедало от подступающих слез, я нашла в себе силы улыбнуться и набрать полный легкий воздуха. Когда я отвела взгляд на мгновение, чтобы просто сменить картинку перед глазами, среди толпы гостей безошибочно разглядела два горящих глаза. Зорина смотрела именно на меня, испепеляя и сравнивая с землей. В ее взгляде читалось превосходство. Все это было делом ее рук, и она была довольна собой. Я горько хмыкнула, как бы принимая свое поражение в первом раунде. Но эту битву ей не выиграть, ей меня не сломить, я не позволю. «Я в порядке, девочки», — сказала, улыбаясь уже решительнее. «Спасибо вам. Ян Валерьевич, пройдемте к инвесторам? Я знакома не со всеми, нас уже заждались». «Да, да, конечно». Мужчина высвободился из объятий своей девушки и пошел следом за мной к инвесторам, которые, столпившись в кучке, что-то активно обсуждали. Конечно, с некоторыми из них я была уже много лет как знакома. Это были старые знакомые моего отца, и просто какие-то высокопоставленные шишки из правительства и администрации. «Добрый вечер». Появление Григорьева рядом заставило мужчин поставить разговор на паузу и обратить свое внимание на нас. «Позвольте представить вам нашу новую сотрудницу по совместительству лицо нового проекта». «А чего нам ее представлять?» «Я с Олей еще карапузом помню». «Здравствуйте, Лев Семенович», – поздоровалась я. «Как ваша супруга поживает? Все так же пишет?» «Да, Настасья опять свою Европу укатила. Вдохновение ловить». Несколько минут мы обменивались дежурными фразами, спрашивались о жизни друг друга, об успехах, Никто тактично не вспоминал о том, что еще недавно меня представляли как дочь Юмашева, и я была за это очень благодарна. В конце концов, мы откланились и на некоторое время покинули общество инвесторов. До основной части презентации оставались считанные минуты. Однако сессия вопросов и ответов уже ничуть меня не волновала. Было абсолютно все равно, как она пройдет. Сейчас моей главной целью было не потерять лицо. «Ты хорошо держишься», прокомментировал мужчина, подавая мне бокал с шампанским. Располагаешь к себе. Вы мне за это платите. Григорьев хмыкнул и улыбнулся уголками губ. Он явно хотел сказать какую-то колкость, но вовремя закрыл рот и указал в сторону Юли и Римы. А эти двое что здесь делают? Моя группа поддержки. Дурдом какой-то. Кто бы говорил, сказала я вслед уходящему мужчине, чтобы тот не услышал. Для презентации в зале организовали длинный стол, на котором, как подобает всем правилам, были расставлены таблички с именами, бутылочки с водой, какие-то замысловатые цветочные композиции. Мое место было в центре по правую руку от Яна Валерьевича. Следом за мной сидела Григорий старший а рядом с ним зорина. Хорошо, что за этим столом не досталось места Лики. Она стояла в зале и любовно смотрела на своего мужчину, «Нет-нет», добросая, да негодующие взгляды в мою сторону. В любых других декорациях я бы не позволила себе ничего подобного. Но сейчас, на назло этой дамочке, я нарочно приблизилась к Яну Валерьевичу и закинула ногу на ногу так, чтобы они были обращены в его сторону. Почему я, собственно, злилась? Ведь мужчина мне ничего не обещал, и уж тем более не был ничего должен. Я сама напридумывала себе каких-то знаков, намеков, построила воздушные замки и мысленно дала имена трем нашим детям. И если к Григорьеву было можно хоть что-то предъявить за его странные ночные разговоры и попытки остаться со мной наедине, то уж Лика была точно ни в чем не виновата. Она оказалась брошенной девушкой, отчасти по моей вине, которая сейчас воссоединилась со своим любимым человеком. За что я могла иметь к ней претензии, но ситуация почему-то раздражала и выводила из себя. Ну что, друзья, начнем нашу презентацию. Ян Валерьевич показательно кашлянул и расстегнул пуговицу на пиджаке. Все вы уже знаете о выпускаемом нами продукте. Несколько минут Григорьев рассказывал о проекте, о его достоинствах и возможностях реализации. Все это сопровождалось яркой презентацией, которая даже, как я знала, приложила руку Крис. Ну а теперь мы готовы ответить на ваши вопросы. С нами на связи также начальник отдела рекламы и финансовый директор. Здравствуйте, местные ведомости, Иван Крылов представился мужчина в клетчатой рубашке и узких черных джинсах. «Скажите, пожалуйста, чем обусловлен выход столь смелой рекламы проекта неделю назад?» «Я уже давала комментарии на этот счет», — ледяным голосом ответила Зорина, и, кажется, у бедного журналиста мурашки поползли по всему телу. «Рекламная интеграция не несет никакого тайного смысла и уж тем более не затрагивает сторону личной жизни кого-либо из нашей компании». «Но несколько лет назад уже ходили слухи о романе Юмашева и Григорьева», подхватила молодая журналистка в ярко-красном костюме. «Ни о чем подобном не может быть и речи. Вы видели, в чьей компании сегодня появился Ян Валерьевич?» «Ирина Константиновна, мужчина перебил Зорину но на полусловие недовольно свел бровью переносица. Я в состоянии самостоятельно ответить на этот вопрос». Могу сказать, что никаких романтических отношений между нами со соль никогда не было, и сейчас общение ограничивается деловыми вопросами. Хотя, не скрою, знакомы мы действительно давно, и вопросы по типу «как поживаешь» имеют место быть. Знак согласия лишь кивнула, как бы подтверждая такую теорию. Хотя, наверное, в тот момент и я, и Григорьев подумали о том, что наши вечерние разговоры сложно назвать деловым общением или вопросами по типу «как поживаешь». Добрый вечер. Интернет-издание технологий 21 века. Ольга Асотова. У меня вопрос к Асоль. Скажите, пожалуйста, как вы прокомментируете тот факт, что работаете на фирму-конкурент вашего отца? Добрый вечер, Ольга. Я ответила ровным голосом, хоть сердце дрогнуло на секунду. Сегодня я нахожусь здесь как специалист по разработке IT-проектов и лицо нового продукта, поэтому ваш вопрос касательно моей личности считаю неуместным. А также хочу подчеркнуть, что в первую очередь я человек и личность, поэтому непрофессионально ассоциировать меня лишь с фамилией или моим отцом. Да, действительно, Григорьев с мгновения смотрел на меня восхищенным взглядом, а потом точно опомнился. Давайте задавать вопросы, касающиеся проекта и его развития.